«Приветствую вас, милостивые государи мои, на пороге прославленной гильдии наемников!» Штиллер ошарашенно молчал, его спутница тоже. Из проема глядел субъект пожилой, толстенький, невысокий, пестро и многослойно одетый, похожий на безумную рыбу, а не на боевого мага. Кроме того, этот тип вещал. Не разговаривал, как люди, а именно декламировал. Оставалось изо всех сил надеяться, что все это шутка. — Вы пришли, несомненно, чтобы встретить удивительного мастера Ю. Нет, — Нет-нет. Это была реплика Штиллера, но тот упустил возможность произнести ее. — Увидеть мудреца не так просто. Сначала ответьте на вопрос. — Вчера я купил на базаре хрюня. — Продавец клялся, что тот говорящий, и способен повторить все, что услышит. Но когда я принес животное домой, тот не вымолвил ни слова и только почесывался, хоть ему кричи, хоть песни пой. Против обманщиков у нас закон суров, поэтому потащил я с утра хрюня назад на базар. Только плотву мне за него не вернули, потому что обмана никакого не было. Как это возможно, друзья мои? Штиллер и сам не верил, что тратит время на подобную ерунду. Он скептически встретил торжествующий взгляд привратника. Хрюнь был глухой. «Браво!» — заорал толстяк. «Милости прошу!» И чуточку посторонился. Неуемный восторг сиял на пухлой, розовой, скверно выбритой физиономии. Даже жаль было разочаровывать его. «Нам бы бредту. «С Бреттой поговорить можно?» «Давайте попробуем, тогда и узнаем», — воодушевленно предложил наемник. «Бретта — это я». Превратник шагнул вперед и обернулся юной светловолосой стриженной девушкой с агрессивным веснушчатым личиком. Дикий многослойный наряд остался неизменным. Штиллер сразу преисполнился уверенности, что, во-первых, Завернись Бретта хоть в луковую шелуху, то и тогда смотрелась бы неотразимо. А во-вторых, появись она сразу, без маскировки, ключник бы с ней определенно не заговорил. Он припомнил, как нежности юных соседок чуть не испортили его репутацию отпрыска почтенного мехинского семейства. Но для Рена и девчонок это представляло собой скорее восхитительную игру, и он охотно тратил личную магию, чтобы ни одной из них не сделать несчастной. Потом, в путешествии, ночи градки требовали непонятных вещей. Ему следовало походить на вампира и дарить им гномье диковинки. Еремайки подходящего возраста были поголовно замужними. Иногда статус подмастерья в пути, голодного и благодарного чужака, дарил Рену несколько случайных ярких встреч. Он даже примерно представлял себе свою будущую супругу, милую, хозяйственную, надежную. Разумеется, Штиллер слыхал и о других необычных дамах. Об уролесских чародейках-охотницах, об одиноких демоницах пустозема, поедающих память и молодость путешественников. О тех, кого компетентные люди не советовали подпускать ближе арбалетного выстрела. Опасность Бретты была иного рода. Ключник с изумлением понял, что если наемница потребует, чтобы он дал поуху королю, придется подчиниться. Бретта! Ненка с восторгом обхватила наемницу, почти полностью скрывшись в ворохе юбок и шалей. Вот он идет маму-папу искать и Мерри. Родиги Рейса догнать. Пошли с нами. Я. Ключник лишился языка, услышав весь план Ненки целиком. Смело! произнесла Бретта с уважением, и Рен решил разубедить ее попозже. Я-то, конечно, схожу посмотреть на эту великую битву. Может, даже поучаствовать, как пойдет. Не могу отказаться, когда зовут порезвиться. И знаю, что мне простят, если кому из островитян горшок злоязычных лилей у ворот переверну. Но больше никто мешаться не станет. У наших с некромантами нейтралитет. — Ладно. А что еще тут скажешь? По всему приводию к цеху могильщиков относились именно так, избегая любых контактов. — Родигер, он тоже некромант? — Тоже? — наемница округлила свои зеленые, как весенний лист, глаза. — Он не тоже, а тот самый некромант. Понимаешь? «Или из Мехина приехал?» «Это было через Чур». «Именно. Оттуда. Пошли, Ненко. Закончим с этим делом поскорее. У меня были кое-какие планы на сегодняшний вечер», — объявил Рен и отвернулся от наемницы. «Мастеру-ключнику не подобает выслушивать оскорбления от подмастерьев-головорезов, будь они даже симпатичными девчонками». А если она продолжит в том же духе, он, возможно, успеет наложить на ее ротик, печать стед, и Бретта заговорит в следующий раз аж в будущем году. А не успеет, то получит дротик в глаз, но обязательно попробует. «Извини». Бретта вдруг качнулась вперед, оказалась совсем близко. Ее разноцветные лоскутки и крошечные платочки обнаружились даже в волосах девушки. Он застыл, пока не понимая смысла этого маневра, а наемница закинула тонкую мускулистую руку ему за шею и быстро чмокнула Штиллера куда-то между носом и правым глазом. Ключник сразу простил все сказанное и то, что она наговорит в ближайшие пятьдесят лет. — Идем, тебя как звать? Наваждение закончилось. Бретта обернулась, затворяя за собой дверь, и придирчиво разглядывая тучи над крышей гильдии, обещающие вскоре пролиться дождем. «Меня Р... Рен Штиллер». «Встречала я одного Штиллера. Он в Омао, переводчиком с драконьего работал при дворе. Не родня?» «Нет. Наверное, нет. Мы все ключники, мехинские, потомственные». Аж со времен Велля Маленького. Надо же, удивилась Бретта неодобрительно. Взломщики что ли? Штиллер хохотнул. Нет, не воры. Мы двери открываем, если ключи потеряны, и если двери нет, а обязательно нужно. Девчонки заспешили вниз по улице, Штиллер последовал за ними. Как это, если двери нет? Полюбопытствовала Ненка. «Ну, нарисуешь мне дверь на камне, а я ее открою. Сможешь войти. Тут, конечно, имеется много всяких «если». «Конечно, конечно», — ехидно заметила Бретта, не сбавляя шагу. «Маленькие шустренькие «если», помогающие ключнику от работы увиливать?» «Вроде того», — не желая углубляться в тайны мастерства, уступил Штиллер. «Специально провоцирует, что ли?» Неужто он ей тоже понравился? А еще мы, конечно, запираем двери. — От сквозняков? — Ах ты ж сород Именно так. И от нечисти голодной и злой, что в пустых домах заводится. — Узелки на замках завязываешь? — тоненьким испуганным голосом уточнила Ненка. Почему? — А, узелки! — вспомнил Рэн, бросив взгляд на изуродованную одежку. — Нет, мы, ключники, больше словом и железом работаем. Иногда камешками, инструментами подходящими. В эти веревки колючие я, если честно, не верю. — А Мерри верит. Знаешь, они по правде немножечко помогают, эти узелочки. Ненка солидно покивала. Как мама с папой пропали, Мерри всего-всего боялась. Как ветер в окошко стукнет, как шушун под печкой загремит, Аж под одеяло забивалась и днями не вылезала, и меня из дому не выпускала. А когда я заболела той весной, сильно болела, есть не могла, а соседи все подсъехали, некому помочь. Надо резвать, звать, так мере весь день у дверей простояла, так и не смогла меня оставить. Все это девочка выговорила на одном дыхании, ровно, словно рассказывая о повседневных вещах вроде непогоды или котов. Штиллер постепенно погружался в чужую страшную сказку. Катей охотно слушаешь поздним вечером у камина, зная, что все закончится хорошо. — Боялась, — объяснила Ненко, — что вернется, а меня нет, и не было никогда. А как Родигер научил узелки вязать, все полегче стало. Мере снова стала яблоки продавать. Не яблонки, а я блоки понял? Мы хоть хлеба поели... Они свернули в переулок, потом в другой, пробираясь между пустыми и нехорошими домами со слепыми и темными окнами, мимо которых даже идти было неприятно. Ни следа не в пыли на дороге, и все же внутри слышались шорохи и шаги больших существ. Оттуда из темноты выглядывали опасные, злые, голодные глаза. Поэтому Рен с малышкой и наемницей... Незаметно для самих себя все ускоряли шаг и уже почти бежали по извилистым переулкам. Совсем перестали встречаться люди, редкие коты проскальзывали мимо, как тени. То и дело приходилось нырять подарки в полную темноту. Но на той стороне возникал то кусок вечернего неба в рваных тучах, то заботливо привязанная к забору деревянная лошадка, то бесшумный фонтан с чистой водой. Маленькие чудеса, помогающие идти вперед. Пройденный путь становился все длинней, Поворот назад все бессмысленней. Потом Штиллер поймал себя на мысли, Что приключение вполне может оказаться ловушкой. Этакой примитивной, сделанной своими руками Из начального курса обучения ключников ловушкой, В которую лезешь сам, чтобы проверить, сможешь ли освободиться. Желудок мехинца заблудился и мучительно искал выход наружу, где-то между лопатками. «С узелками как раз понятно, это довольно простой фокус», — думал он. «Рыбаки не ходят в море при полной луне, не то бледная дева позовет на дно. По расплетают женщинам косы, чтобы роды были несложными. Даже погонщики бугаев, болотных демонов, Ни в коем случае не станут использовать в присутствии всего стада слов на букву О. Все эти меры предосторожности побеждают страх, но не его причину. Если пренебречь ими, люди будут уверены, что сделали недостаточно, чтобы победить силы зла. Узелки это местный некромантский фольклор. Рано темнеет здесь. Нарушил молчание Рен нарочито невозмутимо. Хоть голос и подвел его в начале фразы. Темнеет! Бредто услышала и обернулась укоризненно. Что шумишь? Неподвижные дома и угрожающие замершие яблони, несмотря на раннюю осень уже лишенные листвы, казалось, прислушивались и готовились к расправе. Ждали подходящего момента, чтобы Рен понятия не имел чего ждать от порождений мертвой ведьмы. Пришли, прошептала Ненка.